Глава 22. Зайцы в шоке. Вроде как нам повезло. То ли Мары всерьёз надеялись на охрану станции в городе, то ли здесь в заповеднике фермеры попросту забили на предложение охранять станцию, ограничившись укреплением той самой скалы, возле которой в прошлый раз мы с Дисо и навели шороху, но как бы то ни было, прибыв в заповедник, покинув станцию, мы не обнаружили противников. Зря только время потратили, продумывая варианты атаки и прорыва. Все наши скрупулёзно продуманные и довольно-таки качественно реализованные действия, как, например, выход со станции и закрепление наиболее удачных в плане обороны позиций, отправка двоих людей в обход противника и удар в тыл, оказались попросту ненужными. Возле станции никого не было. Отойди чуть подальше, спрятавшись в зелени. Даже если нас никто не встречал, то это ещё не повод стоять посреди тропы и разговаривать. Мы перешли к обсуждению наших планов. Хотя нет, планы мы начали обсуждать лишь после того, как все отошли от внезапного изменения климата. И ведь вроде как я предупреждал, что так будет. Но одно дело слышать, когда тебе это рассказывают вместе, где лютый мороз, постоянный снег, и ты никак не можешь согреться, и совсем другое, когда можешь во всём услышанном убедиться воочию. Так что именно поэты и причине лишь когда в восторге поутихли, и когда мы закончили сбрасывать с себя и прятать зимние вещички, наконец перешли к конструктиву. Зря только бегали, блин. Зло сплюнул Литвин, который вместе с Мерзским должен был выйти в тыл к противнику. Оба чуть ли не полском преодолели метров 100, а затем ещё пробирались по кустам, пытаясь вычислить засаду и ударить по ней прежде, чем мы все поняли, что никого тут нет. Лучше лишний раз побегать, чем сразу получить пулю в бестолковку, заявил ему Строгов. Ничего страшного, побегали, считай, спортом позанимались. Манал, я такой спорт, ноги балет, буркнул Летвин. Не ной, тебе полезно, геморой не будет, хохотнул Строгов. И тут же посерьёзнил. Так, значит, как действуем дальше? Как и говорили? Все двигаемся к ней? Да, кивнул я. В первую очередь нужно выбить всех хаодов, а затем уже найдём и проверим центр связи. Ну, о'кей, кивнул Строгов. Долго туда идти? Для профилактики геморроя достаточно, хмыкнул Диса. К ней мы добирались обходными путями. Благо, мы с Дисой ранее здесь добыли карту, сохранили себе и теперь могли легко сверяться с ней, открыв интерфейс. Благодаря этой самой карте мы обошли наиболее опасные места, те из них, где был большой шанс встретить противника. Ну и небольшие поселения, естественно. К ней мы подошли без единого выстрела, тихо и мирно, но теперь предстояло пошумить. В качестве приманки решили выступить Диса и я. Не совсем правильное решение, ведь у меня был самый высокий уровень доступа к системам Армотеха, а Диса больше бы пригодился в засаде со своим R в руках. Да вот только именно мы двое здесь уже лазали и знали, где что находится. Да и к коридорам комнатм не и привыкли, ориентировались здесь явно лучше, чем наши товарищи, попавшие сюда впервые. Так что решено было, после довольно-таки продолжительной дискуссии и споров, что дразнить Аодов пойдём именно мы двое. Дис и я аккуратно подобрались к зданию Нии, однако в этот раз решили внутренне лесть. Уж не знаю, как так нам повезло в прошлый раз, что мы не наткнулись сразу на аодов. Хотя нет, знаю. В прошлый раз мы стали первыми, кто сюда вообще пришёл. Наверняка до нашего появления аоды находились в спячке, а мы их потревожили. Интересно, а сейчас они тоже в спячке? Мы осторожно крались под стеной здания, прикидывая и примиряясь, где будет проще вскарабкаться. И когда прошли очередное окно, я замер кое-что услышав. Или мне показалось, что я услышал. Диса остановился, повернулся и уставился на меня. Он кивнул, словно бы спрашивая, что случилось, чего ты замер. Я же приложил палец к губам и затем указал на окно, одна створка которого была приоткрыта. Диса понял меня. Мы замерли, не шевелясь, не издавая никаких звуков и, как казалось, даже не дыша около минуты. Я уж было решил, что звук, на который я так отреагировал, мне послышался. Показался. Но вот он вновь повторился, а затем я отчётливо услышал шаги, словно бы кто-то шёл внутри здания, по коридору, например. Тут же перевёл взгляд с окна на Дису. Тутке вновь давая понять, что тоже слышал шаги, причём шаги эти были явно не человека. Уж не знаю, как так можно объяснить, как можно описать звук шагов живого человека и чем отличались от них те, что мы слышали. Нет, я не слышал шума механизмов. Лязга. Шаги не были такие уж тяжёлые, словно топал здоровенный робот. В конце концов, человек в экзоскелете тоже весит прилично и может издавать подобный шум. Но здесь то ли дело было в ДК и равномерности, прямо-таки маршировали там в здании, то ли ещё чего, как бы то ни было, но я был твёрдо уверен, что слышал Аода. Так, раз Аода мы нашли, теперь нужно придумать, как его выманить наружу и при этом не позволить убить себя. Диса же, похоже, уже успел кое-что придумать. Он показал мне жестами, что я должен помочь ему долезть до окна, подсадить. Затем положил своё оружие на землю, сбросил рюкзак. Что он, блин, задумал? И ведь толком не объяснишься. Если шорохи и подобные шум он от ещё пропустит мимо ушей, то вот нашу беседу даже шёпотом он точно засечёт. Так уж эти сволочи устроены. Собственно, дроит охранник И этим всё сказано. Я сложил руки перед собой, и Диса тут же поднялся вверх. Вот только он не собирался лезть в окно, как я думал. Он ступил на подоконник, а затем ухватился за карниз, подтянулся вверх. С горем пополам, но ему удалось вылезти ещё на один этаж выше. Правда, находился он в крайне неудобном положении. Ноги стоят на выступах, и до и выступающие полосе между первым и вторым этажом. Руки прямо вцепились в подоконник второго этажа. Он замер, будто бы собираясь спрыгнуть вниз, подтянув ноги к животу, распрямив руки. Да что он, чёрт возьми, задумал? Входящее сообщение чуть не заставило меня подпрыгнуть. Вот ведь мать его, кому я там сейчас понадобился? Нашли время. Возьми камень, брось в окно. Сообщение было от Дисы. Видимо, он только что мне его и написал и отправил, сообразив, что я не понимаю, чего он от меня хочет. Однако его сообщение всё ещё ничего для меня не прояснило. Нет, взять камни и бросить в окно это понятно, я привлеку аода. А дальше что? Словно бы прочитав мои мысли, от Дисы пришло новое сообщение. Замри под стенкой и держи гранату наготове. Активируй, когда я скажу. Хм, ну ладно. Вопросов масса, но в конце концов Диса ведь Лутер, и уже довольно долго. Причём Лутер не такой, как, к примеру, Фейтон, а настоящий, опытный. Имею в виду, что ему приходилось охотиться на аодов, и наверняка он знает, что делает, хотя мог бы меня более подробно посвятить в свои планы. Скореее Вот-вот, прежде чем лезть наверх, мог бы рассказать о том, что задумал, а то теперь сидит, как не пойми кто, цепляясь скрюченными пальцами за подоконник и может рухнуть вниз в любой момент. Я подобрал камень, швырнул его в окно первого этажа и тут же влип в стену прямо под этим самым окном, сжав в руках оружие, глядя наверх. Практически надо мной, чуть правее, нависал Диса. Судя по его напряжённому лицу, он уже держался из последних сил. Но всё же звук разбитого стекла делал своё дело. Буквально через несколько секунд мы услышали топонье, доносившееся откуда-то издалека, но тем не менее с каждым мгновением приближающееся, нарастающее. Вот он! Я прямо-таки был уверен, что Аод уже либо в комнате, либо на её пороге. Ну точно! Теперь я слышал, как изменился звук. Он явно зашёл в комнату, сделал несколько шагов и остановился. Мне его, конечно, не видно, но я уверен, что он сейчас пялится своими камерами по сторонам, пытаясь обнаружить источник шума. Вот, ушёл в угол комнаты, туда, куда я и заполил булыжник. Замер, смотрит или думает. Ну что, понял, в чём дело, железяка? Понял. Его шаги начали приближаться к окну. Вот он, прямо надо мной. Наверняка смотрит в окно, пытаясь найти того, кто бросил булыжник. А нет тут никого. Даже не пытайся нас разглядеть, железяка. А вот, судя по звону стекла, решил открыть окно и выглянуть наружу. Твою же мать, он ведь меня сейчас увидит. Я сам того не заметил, как в моей руке оказалась граната, а палец сам собой лёг на клавишу активации. Я вижу, как из окна над подоконником появилась дуло винтовки, а от всё ещё осторожно разглядывает двор через прицел, словно бы пытаясь обнаружить противника и тут же его уничтожить. Но никого он не находит. Местное светило стоит как раз над головой, и мне уже нет нужды глядеть вверх. Я вижу у себя под ногами тень Аода. Он продолжает пялиться по сторонам, осторожно высовывается в сторону, глядит, что происходит под стеной здания. А затем, затем это зволочь высовывается и глядит прямо на меня. Я тоже поднял голову и смотрю на него снизу вверх. В это время Диса молча, без единого звука, отпускает пальцы и летит вниз словно бомба. Он цепляется за Одо и вытаскивает его наружу, вытягивает за счет собственного веса. Они оба падают вниз мне под ноги, но прежде чем хоть один из них коснется земли, я слышу истошный крик Диси. Давай! Граната активирована и срабатывает практически сразу. Для живых людей взрыв М-гранаты совершенно не заметен. Ну так ощущается, будто бы что-то по коже пробежало, от чего тело покрывается мурашками, да еще волосы поднимаются, если они есть, разумеется. А вот дергается, словно от попадания, а затем замирает, отключается. Теперь он уже не пугает. Нет ощущения, что перед тобой смертоносная машина, которая даже без оружия легко с тобой справится. Ей нужно лишь дотянуться до тебя, схватить. Она не будет, как в старых боевиках, швырять тебя по сторонам, отбрасывать от себя или ещё как тупить. Нет. Если она до тебя дотянулась, пиши пропало. Либо шею тебе свернёт, либо сожмёт голову так, что она лопнет, как перезрелый арбуз, либо же просто откнёт тебе пальцем в глаз, но так, чтобы он прошёл как можно дальше вглубь. Короче, если ты попал в руки боевого или охранного дроида, у которого в задаче входит уничтожение нарушителей, ты труп. Разве что М-граната спасёт. Но затем г노вение, пока она активируется, дроид почти наверняка тебя прикончит, если он в рабочем режиме. Сейчас вся аура опасности его покинула. Теперь это просто железяка, ничем не способная навредить человеку. Ну, почти. Если зазеваешься, не успеешь сделать то, что от тебя требуется, то спустя несколько секунд эта железяка, гора металлолома, вновь превратится в смертельно опасного врага. Но мы с Дисой успели, точнее и я. Дис оприземлился не совсем удачно и явно был несколько оглушен падением, поэтому из дроида критически важные детали я вытащил сам. Готов, объявил я, молоток. похвалил меня уже несколько пришедшие в себя диса, с трудом поднявшиеся на ноги, подхватившие из земли свои вещи. Тут же мы вновь услышали приближающиеся шаги. Вот, блин, похоже, отключение одного аода не прошло бесследно для остальных. Вон его собрат топает сюда. Второй аот уже был в комнате, замер на мгновение и безошибочно отправился к окну, из которого мы только что столь беспорядочно вытащили его собрата. Вот только второму дроиду дойти до окна не позволил Диса. Он в мгновение ока достал гранату, активировал ее и забросил в окно. Вверх! заорал он мне, тут же выставив руки перед собой и слегка присев. Короче, предлагал подсадить меня, как чуть ранее делал я. Уже въевшаяся привычка сначала действовать, когда поступает команда, а уже затем рассуждать, переспрашивать, уточнять, заставила меня шагнуть на импровизированную ступеньку. Диса подкинул меня вверх, и я тут же оказался на подоконнике, вскарабкался по нему в окно и впрыгнул в комнату. Буквально в метре от меня валялся выключенный автомат. Его достала граната Дисы. Системы дроида перезагружались, отключались, от чего тот дёргался и словно бы дорожал. Я бросился к нему, тут же сковырнул защитный щиток и вытащил несколько плат, без которых АОТ не сможет включиться. Это уже прямо-таки становится отточенным действием, вполне привычным и обыденным. С каждым разом я отрубаю дроидов всё быстрее и быстрее, что не может не радовать. Едва закончил с этим, как вновь слышу шаги. Вот ведь жестянки. Они что, все сюда решили ползтись? А хотя, чего ещё я от них ожидал? Рука уже схватилась за гранату, но я резко передумал. Нет, в коридор бросать нет смысла. Даже если АО отключится близко от двери, я могу не успеть его окончательно выключить. Если они так сюда прут, могут ещё враги появиться в коридоре. А он, насколько я помню, длинный, и я буду как мишень в тире. В комнате госить дроида тоже не вариант. Он ведь может меня первым достать. А раз так, мне не остаётся ничего другого, кроме как броситься к окну и выпрыгнуть на улицу. Буквально через секунду от двери раздаётся автоматная очередь. Полис вестият над головой, но уже поздно. Дроид опоздал, а вот я успел, вовремя сообразил. Дроид следует за мной, он явно не собирается выпрыгивать следом, хочет подстрелить меня прямо из окна. Но от Дисы ему прилетает граната. Валим отсюда, орет Диса, и мы тут же срываемся, бежим вдоль стены. У нас есть не так уж много времени, прежде чем Дроид начнет приходить в себя. Пока он включится, поднимется, начнёт стрелять, не скоро. За это время мы успеем сбежать. Но всё же лучше не медлить. Мало ли. Я заметил, что каждое АО оточухивается после действия гранаты по-разному. Кто-то позже, кто-то раньше. Я бегу вдоль стены, сердце бешено бьётся, из груди рвутся наружу хрипы. Но даже сейчас я слышу, как в здании кто-то топает. Довольно-таки быстро топает. Более того, этот некто движется практически параллельно с нами. Вот ведь чёрт. Метров через 20 здание заканчивается, и там вход. Мы же прямо на Аода выскочим. Граната уже в моей руке, пальцем я нащупываю кнопку и рычажок, с помощью которых можно отсрочить активацию. До конца здания 10 м. 7 5. Диса, похоже, не слышит противника, он не сбавляет скорость. И тогда я просто толкаю его, заставляя врезаться в стену. Сам же останавливаюсь метрах в 2 от угла, бросаю к входу гранату и отступаю на пару шагов назад. Ну-ка, готов. А вот вылетел из дверей на полном ходу, и моя граната либо активировалась прямо рядом с ним, либо вовсе в него угодила. Железятка не успела ничего сделать, даже остановиться. Да чего там, даже затормозить не смогла. Граната тот же его отключила. И АОТ по инерции пролетел метра 2, проломив своей туши и плитку у входа. Я попытался было подбежать к нему, хотел вскрытии отключить, как вдруг. Башка дроида исчезла. Вместо неё появилась какое-то месиво из кусков металла, обломков плат, проводов. Я сообразил, что это наши товарищи, увидев упавшего дроида, решили с ним не цацкать, а попросту пристрелили. Появившийся из-за колонны Аот, бежавший вслед за нами, похоже, это тот, которого подловил Диса, но который уже успел очухаться. Ловит пулю, и в его груди появляется огромная дыра. Дроид останавливается, всё ещё пытается направить на нас своё оружие, хотя его движения становятся дёрганными и резкими. Очередное попадание сносит ему голову и опрокидывает на спину. Есть, ещё один готов. Давай к нашим, хрипит Диса. Нет, туда. Я указываю рукой на другое крыльцо Нии, то самое, где по идее должен быть центр связи. Тут ещё дроиды могут быть, не соглашается Диса. Они все сюда идут на выстрелы. Отсекаю я его опасения. Диса на мгновение задумывается, а затем согласно кивает. Вперёд! И мы, сломя голову мчимся через площадь, через мини-парк, разбитые между двумя корпусами Нии. Нет времени крутить голову и искать, по кому был этот выстрел. Да и какая вообще разница? Ребята увидели противника, выстрелили и надеюш положили. Мы с Диссой прямо-таки вламываемся внутрь здания, причём Дисса, опередивший меня, на все скорости впечатывается в дверь. От чего-то огнётся, вылетает из петель. Но плевать нам на неё. Мы заскакиваем внутрь. Куда дальше? Ах, хрен его знает. Будто бы я знаю, в какой части здания мы находимся, и тем более я знаю, где тут может быть центр связи. Ну, где он может быть? Наверняка там, куда не сможет попасть посторонний, где центр будет максимально защищён. А где это? Лично я бы разместил такой объект в подвале. О, а вот и лестница. Ну что же, проверим мою догадку. Мы сбегаем вниз на цокольный этаж. Здесь нам попадается нечто вроде будки охранника и дверь, ведущая дальше по коридору. Я выношу её с ноги, практически не замедляясь, и мы несёмся вперёд. Да, так я и знал. Я не ошибся. Вот и центр связи. Ничем другим это быть не может. Да вот только